Глава шестая. Думать о том, что делать дальше, я начала сразу, в коридоре. Слишком проницательный и расторопный Хорн в мою покорность и смирение никогда не поверит. Значит, я должна действовать вчера. Точнее, как можно скорее, пока он не предупредил охрану и прислугу. Даже чуть набег не сорвалась. Вот и шла, сжав кулаки и зубы, делая вид, что всё нормально. Наконец-то, войдя в свои покои, я глубоко вдохнула и попыталась отдышаться. Не потому, что быстро шла. Наоборот, потому что от ярости и отчаяния перехватило горло. Сперло дыхание, будто кто-то в живот ударил. «Эрета, с вами всё хорошо?» — осторожно спросила выпорхнувшая из спальни горничная. Вернув себе маску ледяной бездушной стервы, я раздражённо махнула ей рукой. Пусть сама решает, что я имела в виду этим жестом. И отправилась на балкон. Чуть перегнувшись через перилы, удручённо убедилась. «Здесь не пройти. Летать не умею» а спускающуюся посреди дня по связанным простыням княжну перехватят еще на полпути. Вещи в дорогу здесь тоже не выбросить тайком. Так как мне сбежать из дворца? Прошу прощения, Эрета, вам что-нибудь принести? Прохладительные напитки, цветы? Вновь решилась обратиться ко мне чересчур переживательная горничная. После того, как Иру Риамр, мою старшую горничную связную заговорщиков, забрала стража, заломив ей руки, меня боялись еще больше — ведь о причине её ареста никто пока не узнал. Обернувшись к настойчивой девушке, я невольно окинула её недовольным взглядом. Пшеничная блондинка почти с меня ростом и комплекцией попышнее. В строгом чёрном платье, белоснежном фартуке и чипце. «Эрета?» — опасливо пискнула девушка. «А у меня уже сложился план побега», вызвав азарт и рваный облегчённый выдох. «Иди за мной, Алисия!» Холодно, чтобы она даже сомневаться не посмела, распорядилась я и направилась в спальню, где с повелительным жестом приказала «Сядь!». И под всё сильнее округляющимися глазами моей жертвы сдёрнула с кровати простыню. Видимо, Алисия осознала, что я выкину нечто из ряда вон и попыталась встать. Но я, резко вскинув руку, показала ей чёрное пламя тьмы в ладони, чтобы видела, ужаснулась и прониклась. И велела «Раздевайся! Молча!». Насмерть побелевшая девушка, путаясь в пуговицах трясущимися руками, разделась до белья. Дальше я примотала её к стулу простынёй и сунула какую-то тряпку в рот. Время утекало, как песок, сквозь пальцы. В любую минуту могла войти прислуга, да тот же князь, опять позвать, в конце концов. Хорн пожаловать, чтобы проверить будущую невестку. Но и спешить нельзя, можно упустить важное. Сняв наволочку, я ринулась в гардеробную, где тщательно выбрала минимум подходящей для путешествия одежды. Не забыла и про плащ, а то, мало ли, вдруг прятаться придётся. И горный рельеф давала себе знать вечерней прохладой. Взяла из ларца увесистый кошель золота на мелкие расходы и одно ожерелье, которое точно не родовая ценность. Катри его подарила мать, чтобы просто досадить мужу, выпотрошив его казну. Я надела платье горничной, Пониже натянула чепец и уже хотела выйти из спальни, но остановилась. Посмотрела на бедняжку, в слезах таращившуюся на меня и вернулась. Подошла к ней и сунула по паре золотых в каждый её чулок. Отметив, что те благополучно упали вниз в туфли, я с улыбкой шепнула. «Это поможет быстрее высохнуть твоим слезам. И не переживай, Эйдхорн князь, зная меня, точно не обвинят тебя в пособничестве». Вот в этом я была абсолютно уверена. И, благодаря памяти Катрии и изучив их характер и повадки сама, подмигнув страдалице, подхватила два мешка из наволочек, один забитый моими вещами, второй — с грязным бельём. И, взмолившись земному богу, прося удачи, вышла из покоев. У поста охрана опустила голову, но чуть не выдала себя, совершенно неожиданно получив смачный шлепок по заднице от крупного стража и весёлое предложение скрасить его вечерок. Порыв развернуться и проклясть его, Подавила лишь чудом. Пригнув голову и внутренне поджавшись, похабный мужской смех ускорилась. Дворец я знала как пять пальцев Катрии, как свои, в общем. Поэтому вышла из него через прачечную, оставив там набитую бельём наволочку. Своё походное добро я переложила в чью-то дорожную сумку. Видимо, в ней тоже что-то принесли в стирку. Выбралась в город, но выдыхать с облегчением было рано. Лишь содрала с себя фартук и и засунула эту спецодежду в кусты. Не подходила она под дорогой плащ. Надвинув капюшон поглубже, я смешалась с толпой. Прекрасно понимая, что у меня лишь пара часов, не более, я занялась первоочередным делом, поймав первую же пролётку, отправилась в торговые ряды искать ювелирную лавку. Оптимально не самую известную и дорогую, но достаточно богатую, чтобы заплатить за моё ожерелье. И я такую нашла. Поглазев на витрины и отметив подозрительные взгляды охраны и продавца, потребовала позвать хозяина. И когда тот явился, тут же смерил меня холодным, чуть презрительным взглядом. Видимо, не слишком впечатлился дорогим плащом, из-под которого виднелось дешёвое чёрное платье. Надёжным, испытанным, повелительным жестом я предложила ему пройти к дальней витрине. «Я слушаю вас, Ира». Хмыкнув, я молча выложила на прозрачный сверкающий прилавок ожерелье со словами: "Я хочу продать его. Быстро". Невысокий поджарый мужчина лет 50 на вид, рассмотрев украшение, вздёрнул брови, затем подобрался и кратко поинтересовался: "У вас есть документы о его приобретении?" "Нет", не соврала я, догадываясь о дальнейшем развитии диалога. "Тогда я могу предложить за него 10 золотых". «Нахал! Это же, в лучшем случае, сотая часть цены!» Я никогда в жизни не обращалась в ломбарды и не сдавала ничего, поскольку у меня не было украшений, кроме дешёвых серёжек и тоненькой цепочки с крестиком, которые мне Машка с Женькой на 20 лет подарили, сэкономив на чём только можно. Помнится, в нашей конторе были дела, когда обращались обманутые покупатели, купившие в известных салонах вместо золота и бриллиантов позолоченное серебро с фианитами. Хотя в Салкате и у меня лично другие законы и ситуация. А вот опломб, с которым необходимо действовать, всё тот же и твёрже тех самых бриллиантов. Сдвинув капюшон на макушку, чтобы лицо видел только мой собеседник, я с ледяным высокомерием произнесла. «Полагаю, мне не требуется доказывать, что это моё украшение. Как вы считаете?» Частое появление княжеской семьи на публике, чтобы порадовать народ — Балы, театры, праздники и ярмарки, где столичные торговцы однозначно запомнили лица княгини Халзины и княжной Катрии, сыграли мне на руку. Хозяин ювелирной лавки побледнел и выпучил глаза. Даже пришлось сухо-высокомерно пояснить. «Эту безделицу мне подарила мать, не хочу расстраивать отца, вряд ли бы одобрившего подобную вещицу. Поэтому решила продать, пока гуляю инкогнито по столице, знакомись с настроениями народа, слухами и сплетнями, Знаете ли, это очень помогает знать, чем дышит твой народ. Я мутила воду, вынуждая ювелира гадать, тайком ли распродаю драгоценности для заговорщиков, или, может быть, тайным информаторам нужно заплатить. В общем, пищу для размышлений я ему подкинула обильную. — Да-да, Эрета, это... конечно же, вы правы, — пробормотал мой собеседник, покорно кивая. — Полагаю, ваша вещица продастся быстро, и я с охраной доставлю во дворец вам всю сумму и... Подобного поворота мне не хотелось категорически. А ведь этот законопослушный деятель может и стражу вызвать, просто на всякий случай, скажем, для охраны наследницы. Р -р -р. Эмоции зашкаливали. Время поджимало, а я всё ещё здесь, в самом сердце Салката. Магия начала шалить, требуя выпустить, поэтому совершенно неосознанно добавила в голос тёмный шлейф, с вкрачивающим напевом уговаривая: "Я хочу получить деньги здесь и сейчас". «Уверена, у вас есть наличность. Хотя бы половину суммы вы можете выдать мне сейчас, а оставшуюся пришлёте во дворец. Мы же договоримся с вами, уважаемый Ир, не правда ли? Вы же не хотите расстраивать свою будущую правительницу?» Да, хозяин ювелирной лавки даже прикрыл глаза, словно наслаждался моим голосом, не особо вслушиваясь слова. Стоило мне замолчать, несколько мгновений молчал. Потом, как пёс, встряхнулся, моргнул пару раз и угодливо зачистил. «Нет-нет, Эрета, конечно, как прикажете!» Вытерев платочком пот со лба, ювелир натужно улыбнулся и скрылся за расшитым золотом шторками. «Я боялась, всего боялась. Он мог передумать, сообщить во дворец, в страже, да что угодно сделать». Однако ювелир вернулся с внушительным кошелем можно сказать, сумкой. Бранные слова о своей предусмотрительности я рыкнула мысленно, Ведь совершенно не подумала, что деньги здесь по-настоящему золотые, тяжёлые и крупные. И когда их много, то много. «Две тысячи прямо сейчас вас устроит, Эрета?» «Вполне», — кивнула я холодно, а сама мысленно довольно плясала лезгинку. «Распишитесь, пожалуйста, в получении и...» «Где?» — поторопила я. «Простите, уважаемый, но я и так потратила слишком много времени, а ведь время не ждёт. Народ тоже». Через пять минут я катила к стационарному порталу на городскую окраину, изредка поторапливая возничего, хотя так и подмывала вырвать у него кнут и самой поторопить лошадей. Всё казалось, не успею, что ловушка вокруг меня сомкнётся, как цепкие жадные лапы, и вот-вот появится хорн с отрядом стражей. Они с князем моих мотивов побега не поймут, ведь для любого тёмного власть превыше всего, а я, умница-красавица-княжна, от неё сбежала. Даром, что к ней прилагался юный бесхребетный женешок. А ведь однозначно хорн виноват, собака сутулая, в столь скоропалительном решении Фолкзана выдать меня замуж, да еще с клятвами верности на крови. Похоже, тайная канцелярия решил подсуетиться и пристроить своего сыночку в надежные женские руки. Мало того, что при наследнике трона окопается, так еще и жена ушла и умная в придачу не даст пропасть наивной простоте. Но мою, несшуюся по городу пролётку, никто не пытался остановить. Лишь, как обычно в таких случаях, провожали любопытными или недовольными взглядами. Я прижимала к боку сумку с деньгами. Да и второй баул придерживала, чтобы не вылетел из коляски на особенно крутых ухабах. Ещё я плела свою добро магией тьмы, чтобы не украли. Мысленно нарисовав карту Хартана, я обдумывала, куда мне податься из Салката. Если бы можно было бы, не раздумывая, выбрала Дарглан, земли оборотней как бы фантастично для бывшей землянки не звучало. Дарглон — богатая, закрытая страна, которая никого никогда не выдает. Ведет достаточно обособленный образ жизни, при этом у женщин там достаточно много прав. Однако 50 лет назад оборотни воевали с феиратскими магами смерти, а я наполовину феиратка, о чем всем известно, и для оборотней тайной долго не останется. Они не любят темных, а я барахлящий маг смерти. Значит, в Дарглон мне путь закрыт. Фейрат я даже не рассматривала с тамошним отношением к женщинам. Родственники матери меня быстро к рукам приберут. Глазом моргнуть не успею, как окажусь бесправной собственностью у ног либо деда, либо назначенного им мужа. От этой мысли даже зябка передёрнулась. Податься в Ирмунд? Фолкзан, отцом я его звать и считать, перестала, покинув кабинет. И его пёс Хорн быстро вычислят, куда я отправилась. Увы, как говорили на земле, путей-то много... А вот дорог раз-два и обчелся. Так вот, на Хартане эта пословица — реальность. Кто побогаче передвигаются порталами, кто поскромнее по торговым трактам, пешими и конными. Обходные пути лишь глупые торопыги используют. Там запросто можно встретить лихих людей и без головы остаться. Поэтому сомнений в том, куда я подамся, ни у кого не будет. Так что Ирмунд отпадает. Разыскать там беглую княжну и вернуть в Салкат проблем не составит. Темнейший повелитель Ирмунда, Ромус Дирасол с братом Анришем Дирасолом еще и помогут экстрадировать меня на родину, чтобы не нарушать добрососедские отношения. Редим и Кайкосор я даже не рассматривала. Первый скоро станет нашим, второй не посмеет строить козни или удерживать наследницу Салката. Причем все правители ближайших соседей либо знают меня в лицо, либо видели портреты. Выходит, нужно бежать подальше, где не узнают и где можно затеряться среди таких же тёмных магов, как сама, что, опять же, исключает побег на светлые земли. Я там сразу чёрной вороной среди белых лебедей стану. Добираясь до портальной станции, я составила план. Оплатила переход в Кайкасор и, наверное, миллион нервных клеток потратила в голубом светящемся мареве магической арки. Сложно осознать, поверить и принять — что порталы — это обычная действительность, а не фантастическое возможное будущее. А я сталкивалась со сказкой ежедневно. Нет, ежесекундно. Ведь мне ещё свою тёмную суть приходилось сдерживать титаническими усилиями. Пальцы уже постоянно чёрные. С кончиков нет-нет досрывались серые ниточки магии смерти. И её наследие, эмпатия терзала шквалом чужих чувств и эмоций, мешая сохранять спокойствие и испытывая настойкость и выдержку. В уютном, роскошном, ограниченном мирке жилого крыла дворца я, оказывается, жила подобно счастливой сытой рыбке в комфортном аквариуме. А окружающий мир прямо сейчас продемонстрировал, что жизнь беглого, недоделанного мага смерти нелегка и дальше может быть хуже. Но где наша не пропадала? В Кайкасоре я даже ночевать не осталась, не рискнула. Купила в торговых рядах красивого, покладистого и немолодого мерина, и провизию для него». Заодно и переметные сумки, куда уложила свою поклажу. Всё, что вынесла из дворца и купила здесь. И вновь, как не меньше, чем хорн-параноик, оплела своё добро тёмной магией. Чужак не откроет и не прикоснется, Руки отсохнут. Причём буквально повиснут плетьми, хоть и ненадолго. Переоделась в кустах у мужскую одежду, натянула поглубже капюшон на свою серебристую макушку, при этом оставив на виду кожаные штаны и запылённые ботинки. Причем по мыскам ботинок я лично поелозила камнем, состарила. И для камуфляжа вместе с низом штанов испачкала дорожной грязью. Не то чтобы я опасалась из-за размера обуви, ступни у меня подстать росту, но на потертые грязные ботинки и штаны вряд ли кто засматриваться будет. А вот белые, халеные, аристократические руки спрятала под обычными грубыми перчатками, какие в ходу у конных путешественников. Из Кайкосора я выехала далеко за полдень, и направилась в Грожар. Пусть теперь преследователи помучаются, гадая, в какую сторону двинула беглая наследница. Вдруг безбашенная пришлая всё же рискнула податься к светлым, в Байрат. Ведь я и там засветилась, даже потратилась на портал. Королевство Грожар на географической карте походит на треугольник. С Кайкосором оно граничит в самом узком месте, на вершине. Как и Салкад, Грожар скорее серая территория — ведь расположено на приличном удалении от источника тёмной энергии. Поэтому среди населения, людей, там мало одарённых. Соответственно, на магов приличный спрос. Салкат с гражаром из-за отсутствия общих границ в номинальных отношениях. Насколько мне известно, последний раз гражарский король бывал в нашем княжестве сто лет назад, ещё при правлении деда Фолкзана. Намечалась помолвка гражарской наследницы с салкадским наследником, отцом Фолкзана, Однако что-то там случилось неоднозначное. В результате помолвка не состоялась, и разозлённые горожарцы отбыли в освояси. Поэтому я рассудила, что в официальный розыск Викторию Катрию Фалкзан здесь не объявят. А неофициальный — ищите иголку в стоге сена, точнее, в густонаселённой столице. За время утомительного и долгого путешествия верхом по тракту, где всё время ждёшь подставы, а бедный зад, хоть он упругий и пышный, От кровавых мозолей и более нехорошее седло ни крепкое слово не спасает. Я основательно вымоталась. По прибытии в столицу Грожара упала на кровать в таверне, без задних ног. Первую неделю я оглядывалась и тряслась, ожидая преследователей. Вдруг ошиблась, и Фолкзан все же обратился к местным властям. «Та вы, гляди, мои портреты развешают на столбах или в карманах у местной стражи окажутся. Только на меня мало кто обращал внимания». И в какой-то момент я ощутила, что меня отпустило напряжение и успокоилась. Сняла домик, перебралась в него из таверны, расслабилась, обустроила свой быт и задумалась о поиске работы. С моим даром либо в некроманты податься, за погостами присматривать, до да души умерших отправлять к белой Эйте, либо в законники. В местную стражу охотно набирали тёмных магов и неплохо платили. Даже женщин-магичек нанимали без проблем. Но какой из меня боевой маг? Как это неудивительно сейчас осознавать, даже круглая сирота из техногенного мира оказалась рафинированной, избалованной цивилизацией и всякими гаджетами особой, ленивой и не жалующей физические нагрузки. А уж сейчас с этими вечно подпрыгивающими сиськами, будь они неладные, мне что, за нарушителями бегать, придерживая грудь руками? И вот спустя две недели пребывания в Грожаре я неожиданно увидела в газете объявление. Ищу помощника для работы в конторе поверенного с образованием и знаниями в оной работе. Предлагаю достойную оплату». Дальше шел адрес конторы и имя ее владельца. Амрик Лиц. «Я загорелась от предвкушения и азарта. Это же знак судьбы, любимое занятие. На Земле я мечтала стать первоклассным юристом, да и на Хартане Катрия дотошно изучала салкадское законодательство из разных стран и законотворчество, и тьма знает сколько еще всякого». Её натаскивали, как будущую великую княгиню, знать всё от и до, чтобы никто не посмел обмануть. И чтобы сама не попала в глупое, а то и критическое положение, спровоцировав войну между странами. Так что я справлюсь с должностью помощницы поверенного. А потом, возможно, и сама... Тьфу, не гони лошадей, Виктория. В ближайшем ателье я купила строгий женский костюм. Белую рубашку с кружевным воротом, длинную чёрную юбку, покроя Гаде, и жилет с затейливыми серебристыми пуговицами, можно сказать, винтаж. Лето довольно жарко, и в жилете будет комфортно, ну и солидности добавит, ведь встречают по одёжке. В общем, после тщательных сборов по указанному адресу я явилась полная уверенность и опломба. Солидный двухэтажный мрачноватый особняк, расположенный на тенистой чистенькой улице, вызвал уважение и доверие. Постучав в резную дубовую дверь колотушкой, этаким здешним домофоном — Взволнованно напряглась, когда мне открыл пожилой слуга в тёмной форменной одежде. Выслушав цель моего визита, молча развернулся и направился вглубь дома, жестом предложив идти за ним. Послушно следуя за слугой, я осматривалась в просторном помещении. Странный интерьер. Особняк больше напоминал жильё, нежели контору, где принимают посетителей. В моей голове предупреждающе тренькнул первый тревожный звоночек. Но надежда на лучшее ещё слишком ярко горела. Второй звоночек запищал опасливым настойчивым комаром, когда я отметила полную тишь и безлюдье в этой большой конторе. Куда делся народ в разгар рабочего дня? К двери в конце коридора я подошла в напряжении, можно сказать, приготовившись к пакостям судьбы. Слуга отворил мне дверь и, по-прежнему, молча развернувшись, направился прочь. А я немного растеряна, наверное, по инерции шагнула внутрь. Западни, как выяснилось. И действительно оказалась в просторном светлом кабинете с внушительным столом, заваленным бумагами. В открытое окно дул тёплый ветерок, шевеливший лёгкие занавески. Вдоль стен выстроились книжные стеллажи, и возле одного из них, справа от двери, стоял спиной ко мне высокий и крепкий мужчина, державший в руках раскрытую книгу. Вспыхнула мысль, что уж больно спина у незнакомца широкая и мускулистая, какую не в силах облагородить ни один сюртук, особенно из тонкой и дорогой ткани. Я так и замерла в шаге от двери, наивно надеясь, что успею убежать. «Темнейшего дня вам, Эрета Фолкзан!» — прозвучало насмешливое приветствие, пока незнакомец неспешно поворачивался ко мне лицом. Я похолодела. Это же один из приближённых Хорна. За моей спиной приглушённо щёлкнул замок. Резко крутанувшись, я увидела, что дверь закрыл ещё один мужчина со знакомой внешностью. Тоже из личных ищеек главного салкатского безопасника. Ловушка захлопнулась. От осознания своего провала мне захотелось завыть. Эйдхорн оказался абсолютно прав. Довольно ощерился первый ящейка. «Вы поведетесь именно на такое сообщение в газете. Сами прибежите, не в силах отказаться от любимой работы». Я чуть не взвыла. Меня просчитали. А ведь нужно, необходимо было предусмотреть и этот вариант. Разведать обстановку. Ведь не зря же дотошный параноик Хорн вместе с князем допрашивал меня две недели в темнице. Выпотрошил под артефактом истины, как глупую рыбёшку, снятую с крючка. Стоит снять шляпу и отдать должное его уму и коварству. Ну и попенять на собственную безмозглость. Нет, опрометчивость. Эх, жаль, Хорн женат и любит жену. Ведь потрясающий мужчина. За такого можно было бы и замуж выйти, без сомнений. Я медленно отступила спиной к столу. Мужчины подняли руки показывая редкие и зловещие для меня в данных обстоятельствах браслеты. «Артефакты Бранука, так что не глупите, Эрета. Мы защищены от магии смерти. Прогулка закончена. Пора домой, у вас помолвка на носу». «Ну что вы, Иры, какая магия смерти? Во мне от неё лишь каплей осталось. Разве вас не предупредили?» Наигранно, снисходительно-насмешливо заговорила я, а сама судорожно искала выход. «Только бы лишь один шанс из...» как говорится, взять наглым и непредсказуемым нахрапом, которого от утонченной катрии никто бы не ждал. Значит, вам точно нужно домой, под надёжное крыло любящего отца и защиту будущего мужа. Моя мать Халзина Бачир с вами бы не согласилась и мысленно завершила, поэтому и натаскивала драться подло, чудовищно и кроваво. Я улыбнулась, словно невзначай положила левую ладонь на качнувшуюся грудь, «Должна же быть от неё хоть какая-нибудь польза». И опля, первая щейка последовал взглядом за моим жестом, да и зацепился за более чем достойные женские достоинства. Этого мгновения мужского признания мне хватило, чтобы правой рукой плавно взяться за спинку стула покрепче и, вложив в бросок всю силу и отчаяние, запустить им в нахало пялившегося куда не то, чтобы не нужно, а не на службе. И пока Страш отбивал стул, я создала серую мутную энергетическую стену. Бойцы тайного фронта ринулись ко мне, но резко и с болезненным шипением отскочив злобно уставились на меня. Пояснять им, что на любую шашку найдётся ржавый лом, о которой тупица самая острая сталью времени не было. Обогнув стол, я буквально вспорхнула на подоконник и выпрыгнула из окна. Благо, первый этаж. Вслед мне неслось. «Быстрее, вокруг дома! В саду её перехватим!» Улепётывала я, как заправский паркурщик. Откуда что берётся, когда в спину дышит погоня? Домой я вернулась окольными путями, так же через окно, чтобы соседи не заметили мой плачевный вид, разодранную юбку и чумазое лицо. Моих сил на длительный и ловкий паркур надолго не хватило. В итоге, зацепившись подолом за гвоздь, я рухнула в какую-то лужу, до бедра разорвав юбку. Умывшись, я быстро собрала вещи, переоделась в уже привычный грязный мужской камуфляж оседлала скромнягу, как назвала коня, и поспешила прочь из столицы и страны. Я недооценила упорство и настойчивость Хорна. Ну что же, заберусь ещё дальше. Все удары судьбы я воспринимала как жизненные уроки и необходимый опыт. Вот и в этот раз жизнь меня научила, что самонадеянность стоит дорого. Порой непомерно. Сегодня мне сказочно повезло. И пора бы окончательно поверить в двойную удачу, доставшуюся стараниями Анхеллы. Я была уже на изломе тракта. Ещё чуть-чуть, и длинный шлагбаум с парой стражей, взимавших плату за проезд в столицу, исчезнут из виду за поворотом. И тут я увидела знакомых соотечественников на мощных высоких жеребцах, которые подъехали к стражникам и начали что-то бурно растолковывать им. Может быть, и портрет мой показали. Но грожарские служивые равнодушно пожали плечами и покачали головами. Я прямо представляла их ответ — «Нет, уважаемые, ни верхом, ни в повозке. Красивую высокую блондиночку не видали. Не проезжал такая. Ещё бы. Мимо них проехал запылённый непримечательный путник с перемётными сумками на старом мерине. Где он и где княжна? Они из разных вселенных». Потом стражники закивали. «Ага, к ним в руки наверняка перекочевал увесистый кошель. Ищейки повернули обратно в город, а стражи обменялись друг с другом довольными ухмылками». Конечно, они теперь будут более пристально проверять путешественников, ища обозначенную беглянку. Вовремя я. Мой путь лежал гораздо дальше. На восток. Ловосток, может, с Шим, может, и еще дальше, где чаще встречаются земли разных и загадочных видов оборотней. Где-нибудь осяду.